Глава пятая. Удачненский торговец. Дверь распахнулась, открывая сумрачное помещение. Гест настороженно вошел в комнату, морщась от запаха выветрившихся духов и заброшенности. Тот, кто в последний раз здесь прибирался, выполнил свою работу из рук вон плохо. Уголья от давно погасшего огня остались лежать в небольшом камине, добавляя воздуху вонь от залежавшейся золы. Несколько шагов его длинных ног, и он у окна. Отодвинув гардины, он впустил в комнату сероватый зимний свет и, открыв защёлку, распахнул оконные створки навстречу зимнему дню. Эта небольшая комната первоначально была отведена Элис для занятия рукодельем. Его мать с немалым удовольствием обставила этот уголок для его будущей супруги. Она выбрала кресло, стоявшее у камина, Изящные столики, густые синие ткани, занавесок, ковер с цветочным узором. Но его неудобная жена не питала ни малейшего интереса к шитью или вышиванию. «Это не для Элис, нет-нет. Пока жены других мужчин радостно отделывали себе новые шляпки или вышивали девизы, эта женщина бродила по рынкам, разыскивая старые свитки, покупала их за бешеные деньги и волокла домой». Полки в комнате, покрашенные в золотой и белый цвета и предназначенные для безделушек, прогибались под грузом свитков, книг и пачек листов с записями. Крышка большого деревянного письменного стола, поставленного вместо изящной рукодельницы, была пуста. Тут он должен был отдать Эллис должное, перед отъездом она хотя бы прибралась за собой. А потом он вдруг осознал, что ее стол совершенно пуст. «Нет». Не может быть, чтобы она и его прихватила. Даже Элис, при всей своей одержимости, не могла бы подвергнуть риску свиток старших, которые он преподнес ей в качестве подарка по случаю их помолвки. Он был возмутительно дорогим. Зная его ценность и непрочность, она уложила ту проклятую штуку в специальный футляр, чтобы уберечь от пыли и прикосновений любопытствующих». Элис не стала бы брать столь уникальную и крайне ценную вещь в поездку по реке дождевых чащок. Ведь не стала бы? Это Седрик разыскал для Геста тот свиток в те дни, когда тот ухаживал за Элис. Он был одним из тех немногих непострадавших документов старших, которые были найдены в Косарике. Седрик заверил его, что этот свиток бесценен, и что даже при той заоблачной цене, которую он за него платит, это крайне выгодная покупка. Гест не только приобретает уникальный артефакт старших, но и при этом добивается, чтобы Элис дала свое согласие на их брак. Это была подлинная мечта торговца, безупречнейшая сделка, при которой он отдавал нечто только для того, чтобы тут же получить обратно и саму вещь, и женщину в придачу. Они смеялись над этим вечером накануне того дня, когда он отправился дарить его этой неумеющей одеваться маленькой особе. Гест презрительно нахмурился, вспоминая тот вечер. На самом деле он один смеялся тогда над выгодной сделкой. Седрик сидел молча, кусая губу, а потом осмелился спросить у него, — Ты уверен, что правда не хочешь останавливаться? — Это идеальный подарок. Я уверен, что он, как ничто другое, принесет тебе расположение, Элис. Такой дар даст тебе возможность ухаживать за ней и сделать ее твоей женой. Но ты уверен, по-настоящему уверен, что хочешь именно этого? Но, ну, конечно же, нет. Они пили в кабинете у геста, уютно устроившись у огня и глядя, как корявое яблоневое полено превращается в золу. В доме было тихо и спокойно, занавески задернуты, чтобы не впускать в комнату ночь. Война с Колсидой закончилась, торговля начала оживляться, жизнь стала налаживаться. Хорошее вино и выдержанные бренди Песни и развлечения снова вернулись в удачный. Гостиницы, таверны и театры отстраивались заново, поднимаясь из пепла в великолепии, которое превосходило все то, что существовало в прежнем удачном, пока колсидийцы его не сожгли и не разграбили. Можно было составить себе состояние. В те дни так чудесно было ощущать себя молодым, свободным и богатым. И тут отцу Геста понадобилось все испортить, Своими настояниями, чтобы Гесс женился и родил семье наследника, в противном случае угрожая лишить его права считаться единственным наследником состояния семейства Финбок. Если бы все зависело от меня, я продолжал бы жить точно так же, как сейчас. У меня есть друзья, мне есть чем себя занять. Мои деловые предприятия идут превосходно, и я могу укладывать тебя в постель, когда пожелаю». Мне меньше всего нужно, чтобы какая-нибудь неугомонная женщинка заполонила мой дом и начала требовать, чтобы я уделял ей время и внимание, а еще меньше у меня желания заиметь вопящих младенцев и неряшливых маленьких детей. Но пока твой отец жив и носит одеяние торговца, и пока ему принадлежит не только право голоса, но и все деньги, поступающие от вашей собственности, тебе придется делать то, чем он будет доволен. Слова Седрика заставили его нахмуриться, как тогда, так и сейчас. А вот и нет. Мне достаточно только, чтобы казалось, будто я делаю то, чем он будет доволен. Я не имею намерения прекращать делать то, чем доволен я сам. Ну, а тогда... Тут Седрик чуть пьяно указал на свиток в древнем разукрашенном футляре. Тогда это именно та вещь, которая тебе нужна, Гест. Гест. Я уже много лет знаком с Элис. Увлечение древними, старшими и драконами поглощает ее целиком. Такой подарок поможет тебе ее завоевать. Так и получилось. В тот момент огромная сумма, заплаченная им за эту проклятую штуку, казалась ему окупившейся. Она согласилась выйти за него замуж. После этого сватовство просто пошло по обычаям удачного. Это было не труднее, чем проследить по карте дорогу. Они поженились... Его семья предоставила им удобный новый дом, а ему гораздо более щедрое содержание, и их жизнь устроилась. О, время от времени его отец или мать начинали стонать или сетовать на то, что у Элис в утробе не зреет ребенок, но в этом вины Геста не было. Даже если бы женщины его привлекали, он вряд ли выбрал бы такую, которая бы походила на Элис. Непокорные рыжие волосы на лице, руках и плечах веснушки, похожие на обильную россыпь оспин Она была крепенькой женщинкой, которая должна была бы легко зачать и сразу же родить ему мальца. Однако она даже этого не сделала как следует. А потом, когда он уже много лет назад решил, что она успокоилась и заняла отведенное ей место, ей вдруг взбрело в голову отправиться в дождевые чащобы изучать драконов. И будь он проклят, если Седрик не поддержал ее в этой мысли — Они оба имели нахальство напомнить ему, что он согласился сделать такую поездку одним из условий их брачного контракта. Ну, может, это и так, но ни одна настоящая жена не стала бы настаивать на подобной нелепице. Ужасно разозлившись на них обоих, он отослал их вместе. «Пусть Седрик сам почувствует, как приятно сносить бесконечное нытье и надоедание его давнего друга. Пусть Седрик вспомнит, каково быть без денег» на вонючем корабле, идущем по зловонной реке. Неблагодарная тварь! Они оба — неблагодарные, тупые, эгоистичные, вульгарные идиоты. А теперь еще оказывается, что они его обокрали. Увезли самый ценный свиток из всей дорогой коллекции, которую собрала эта глупая рыжая корова. Это было просто невыносимо! Он прошагал обратно к двери комнаты и высунул голову в коридор. — Чет! Чет, зайди ко мне на минуту! — Иду, сударь! Его управляющий откликнулся откуда-то издалека, возможно, из винного погреба. «Ленивый ублюдок! Его никогда нет на месте, когда он нужен Гесту!» Гест начал нетерпеливо расхаживать по комнате, ища и не находя тот свиток. «Эта сучка его украла!» — он стиснул кулаки. «Ну что ж, она скоро узнает, что он не оставил ей и медной полушки. А этот изменник Седрик, когда Гест вернулся из торговой поездки, и обнаружил, что ни его жена, ни секретарь не возвращались из своего неуместного плавания в дождевые чащобы, он пришел в ярость. Тем не менее, он ничего не предпринимал, пока мерзкие слухи насчет их совместного побега не начали отражаться на его положении в обществе. Узкий круг его друзей был в курсе того, что подобное не может быть правды, поскольку Седрик не мог убежать с женщиной, как не мог вдруг приобрести отвагу и постоять за себя. Однако в удачнинском обществе были и другие, те, кто этому поверил и посмел жалеть Геста, увидев в нем рогатого супруга. Они выражали ему сочувствие и, считая, что сердце у него разбито, смели советовать ему, как снова добиться расположения жены, если та все же вернется. Что еще хуже, нашлись амбициозные мамаши, которые тайком начали подбивать его на то, чтобы он воспользовался правом разорвать брачный контракт и найти более подходящую и способную к деторождению жену. У них обязательно имелась дочь, племянница или внучка, которая прекрасно подошла бы на эту роль. Одна вдовушка даже посмела предложить себя. Такая назойливость была унизительной. Однако хуже была та жалость, которую предлагали некоторые другие люди. Похоже, они вообразили, что отсутствие реакции на исчезновение Элис показывает, что он томится печалью по своей рыжей корове. Именно тогда он разослал по всем крупным городам на реке Дождевых Чащоб оповещение. Он дал ясно и четко понять, чтобы все те, кто будет иметь глупость предоставить беглецам кредит, не рассчитывали на то, что Гест заплатит им из своего кармана. Элис и Седрик захотели от него уехать. Прекрасно. Пусть посмотрят, каково оказаться отлученными от его денег. И к тому же такое оповещение... Ясно покажет всем, насколько мало его интересует, что с ними обоими стало. «Где этот чертов управляющий?» Он снова выглянул за дверь. «Чет!» — проревел он яростно. и Его нисколько не успокоило то, что этот мужчина отозвался из коридора прямо за его спиной, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Я здесь, сударь! Где ты был? Когда я тебя зову, это значит, что ты нужен мне немедленно!» «Сударь, мне очень жаль, но я впускал гостя!» и устраивал его в вашей гостиной. Он очень хорошо одет и приехал в наемном экипаже, запряженном самыми лучшими конями. Он говорит, что приплыл из самой Колсиды на корабле, который пришел этим утром, и что вы его ждете. — Как его зовут? — выпросил Гест. Он ломал голову, безуспешно пытаясь вспомнить какую-либо заранее назначенную встречу. Он очень решительно отказался сообщить свое имя, сударь. Он сказал, что дело крайне щекотливое — И что он привез подарки и послания не только вам, но и человеку по имени Бегастикорет. И он говорил, что Седрик Мельдар условился обо всем этом уже много месяцев назад, но грузы не прибыли, и кто-то должен заплатить за их задержку. Хватит! Опять этот проклятый Седрик. Ему надоело вспоминать об этом человеке. Неужели Седрик сбежал, предоставив нитям делового соглашения порваться? Это было совершенно на него не похоже. Гест не знал никого другого, кто зорче следил бы за всеми деталями и договоренностями. Однако для этого жадного маленького клеща было также нехарактерно и столь долгое расставание с удобствами и богатством, если только это не составляет часть какого-то другого непонятного заговора, направленного против Геста. Эта мысль была очень тревожной. Седрик и Элис дружили с детства. Может, они оба стали участниками какого-то заговора, направленного на то, чтобы перехватить у Геста торговлю? Может, они именно потому исчезли и не вернулись? Чем эти двое могут торговать? Он внезапно вспомнил, зачем звал Чеда. Займись вот чем. На этом столе был свиток, очень ценный. Он лежал в деревянном ящичке со стеклянной крышкой. Он был здесь, а теперь исчез. Я желаю, чтобы он был найден. — Я не знаю, начал был этот некомпетентный дурень. — Найди его, — рявкнул на него Гест. — Найди немедленно, если не хочешь, чтобы тебя обвинили в воровстве. «Сударь — Сударь запротестовал управляющий, ужаснувшись. — Мне ничего не известно о содержимом этой комнаты. — Когда я здесь появился, вы сказали, что ею занимаются горничные миледи. — А после того, как вы приказали уволить горничных, я не стал за ней следить. Вы ведь не говорили мне, что... — Найди свиток, — взревел Гест. Он повернулся спиной к управляющему и зашагал в сторону гостиной. «И пришли закуски! Пока я буду разбираться, что еще ты напутал!» Крик принес ему удовлетворение, позволив чуть снять напряжение. Приятно было видеть, как бледнеет и трясется управляющий, испугавшийся за свое место. Было бы гораздо лучше, если бы он тут же предъявил пропавший свиток, но рано или поздно он это сделает. Если, конечно, Элис с Седриком его не украли». А как насчет других, чрезвычайно дорогих свитков, которые эта никчемная женщинка и его лакей скупали многие годы? Он резко остановился, вспомнив, как старательно Седрик разыскивал для нее дорогие и древние документы, как неутомимо он добивался, чтобы Гест их покупал, говоря, что это единственный способ чем-то занять Элис. А под конец их совместной жизни Седрик даже посмел заявлять, что она заслужила такие подарки, как компенсацию брака по расчету. Гест отвечал, что она понимала, на что идет, когда подписывала их брачный контракт. Он с самого начала дал ей понять, что все дело в видимости, расчете и наследнике. И вот теперь он мрачно задумался о том, какую часть его состояния она потратила на свои потрепанные кусочки коровьей шкуры и затлые книги. «Где-то должны быть подсчеты, какой-то реестр купленного». Седрик очень тщательно вел весь учет. Но где именно? Или, может, они утащили этот список с собой вместе с бесценными артефактами, когда совместно сбегали от него? Будь они прокляты. Конечно, они именно так и сделали. Теперь все стало понятно. И то, почему Седрик настаивал, чтобы Элис позволили отправиться в это никчемное путешествие в дождевые чащобы, и его глупая ссора с Гестом, которая послужила причиной приказа отправившего секретаря с ней. «Ну, конечно!» — он в ярости скрипнул зубами. «Они вступили в сговор против него, одурачили его в его собственном доме, использовав для этого его собственные деньги. Ну что ж, они убедятся в том, что с ним шутить нельзя. Он их отыщет и отыграется на них, оставит их без гроша и опозорит. Он тяжело дышал, сердце у него бешено колотилось». Он заставил себя неподвижно постоять, глубоко дыша и успокаиваясь, после чего потратил несколько секунд на то, чтобы отдернуть камзол и поправить воротник и манжеты. Он понятия не имел, что за колсидиец, ожидает его в гостиной. Ну, возможно, этот человек окажется слабым звеном в том заговоре, который составил против него Седрик. И если это так, то Гест намерен вытащить из незнакомца как можно больше сведений а потом он прикажет Чеду вытолкать его из дома. Спокойный и сдержанный, по крайней мере, внешне, он вошел в гостиную с пресно-вежливой улыбкой на губах. Ожидающий его колсидеец оказался молодым и мускулистым. На нем был парчевый жилет поверх просторной белой рубашки, его широкие штаны были из простеганного шелка, короткие сапожки из блестящей черной кожи. Клинок у него на поясе не был ни мечом, ни кинжалом, а каким-то изогнутым и мерзким гибридом того и другого. Рукоять была черная, обмотанная кожей. Не декоративная, а очень удобная. На полу рядом с ним лежала сумка с гербом герцога Колсиды. Мужчина оторвался от копания в ящиках письменного стола Геста. Его коротко подстриженные темные волосы и аккуратная бородка не закрывали алого шрама, который шел от уголка его левого глаза по всей щеке, губам и подбородку. Рана казалась недавней, а губы зажили плохо. Края шрама расходились так, что при разговоре слова получались невнятными. — Где обещанный товар? — У тебя больше не будет возможности просто его предоставить. Каждый день промедление будет тебе дорого стоить. Возмущение Геста при виде копания в его бумагах резко превратилось в страх. Рука мужчины легла на рукоять его странного оружия. Несколько долгих секунд ни он, ни Гест ничего не говорили. А когда к Гесту вернулся Дарьечи, его слова прозвучали совершенно неубедительно. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Убирайтесь из моего дома, иначе я вызову городскую стражу». Мужчина смотрел на него, и его серые глаза были бесстрастно внимательными. В них не было ни страха, ни гнева, только оценка. Это было неуютно. «Убирайтесь!» Толсидеец резко отвернулся от стола с его разворошенным содержимым. Когда пришелец двинулся мимо Геста, тот презрительно указал рукой на дверь, оставшуюся приоткрытой. Одним быстрым и плавным движением незнакомец левой рукой схватил Геста за запястье, а правой обнажил клинок и взрезал пойманную руку, оставив длинную неглубокую рану вдоль всей ладони и до кончика указательного пальца. После этого он выпустил запястье и отпрыгнул назад. Из длинного разреза хлынула кровь, боль была невероятно острой, Гест согнулся над рукой, вздревев от боли, а колсидеец отошел к окну и спокойно вытер клинок о занавеску. Он заговорил, чуть повернув голову и нисколько не заботясь о том, что может предпринять Гест. «Маленькое напоминание, чтобы ты не лгал. Второе напоминание, чтобы ты не задерживался с обещанным товаром, будет гораздо более суровым». Больше похожим на то напоминание, которое сделал мне меченотец-герцога, когда я вынужден был доложить, что давно не получал вестей ни от бегасти города, ни от Седрика из Удачного. Гест крепко пережал запястье, пытаясь подавить жгучую боль, разливавшуюся по всей его руке. Кровь лилась из его ладони и капала с пальцев на дорогие ковры, которыми был застелен пол кабинета. Он судорожно втянул в себя воздух. — Че! — открикнул он. — Чет! Мне нужна помощь! Чет! Дверь начала открываться, но одним кошачьим прыжком колсидейц подскочил к ней и не дал распахнуться. Он перекрыл своим телом вход. — Чай и печенье! Какая забота! Я все возьму. И позаботься, чтобы нам не мешали. Мы с твоим хозяином обсуждаем крайне конфиденциальный вопрос. — Сударь! — раздраженный голос управляющего разъярил Геста. — Спаси меня! — крикнул он. Колсидийц мгновенно развернулся, держа обеими руками под нос с чайными принадлежностями. Не пролив ни капли, он поставил эту ношу на полу своих ног, а потом резко развернулся, закрывая дверь и опуская задвижку. — Сударь, с вами все в порядке? Недоумевающий вопрос Чеда едва пробился сквозь массивной створки. — Нет, он безумец! Зови на помощь! — Сударь! — не успел Гест снова вздохнуть, как Колсидийц уже оказался рядом с ним. На этот раз обнаженный кинжал оказался у его горла. Колсидейц улыбнулся, заставив шрам растянуться. Кровь выступила из его нижней губы. Рана оказалась очень недавней. Он произнес негромко и совершенно спокойно. «Скажи своему рабу, что с тобой все в порядке, что нам нужна тишина и что ему надо уйти. Скажи немедленно!» Кинжал шевельнулся, и у Геста внезапно обвис воротник. Боль от рассеченной кожи и теплую струйку крови он ощутил мгновением позже. Гест судорожно втянул в себя воздух, собираясь заорать. Мужчина внезапно ударил его, отвесил пощечину, открытой ладонью. Ручка двери задергалась. — Сударь! Мне привести помощь, сударь! Колсидейц улыбался, а его кинжал чертил какой-то узор перед самыми глазами Геста. Этот человек был дьявольски быстр. «Нет — Нет! — крикнул Гест, как только кинжал кольнул его в кончик носа. А потом, когда острие снова уперлось в основание его шеи, уже громче. «Нет! Чет, нет! Ты не так меня понял! Оставь нас! Не мешай! Оставь нас!» Ручка двери прекратила резкие подергивания. «Сударь! Вы уверены, сударь?» «Оставь нас!» — проорал Гест. Лезвие кинжала прочертило линию вверх по его шее. «Уходи! Как пожелаете, сударь!» А потом тишина. Однако кончик кинжала по-прежнему оставался у Геста под подбородком. Заставляя его приподниматься на цыпочки, кисть по-прежнему горела и пульсировала болью, а кровь капала с пальцев. Целая вечность такой неподвижной муки! А потом Колсидиец вдруг резко отвел свой клинок в сторону. Двумя быстрыми шагами он снова вернулся к двери, и у Геста пробудилась надежда на то, что он уйдет, прекратив дикое буйство. Вместо этого мужчина наклонился и поднял чайный поднос. Он отнес его к столу Геста, переступив через свою сумку, и небрежно смел бумаги со столешницы, освобождая место, куда его можно поставить. Наблюдая за Гестом своим холодным взглядом, он встряхнул чистую белую салфетку и вытер ею кинжал. На полотне осталась алая полоса. Он швырнул салфетку Гесту. «Перевяжи руку, а потом тебе пора будет предъявить обещанный товар». Гест неловко перетянул раненую руку. Прижимать ткань к порезу было мучительно больно. На салфетке мгновенно расплылось кровавое пятно. Он прерывисто вздохнул и утер лицо рукавом, притворяясь, будто смахивает пот, а не слезы с глаз. Ему нельзя выказывать слабость. Этот чужеземец безумен и способен на что угодно. На рукаве осталась кровь, и Гест внезапно понял. «Вы разрезали мне нос! Вы разрезали мне лицо!» Ну, «Крошечная ранка. Легчайший укол кончиком ножа. Не обращай внимания». Колсидеец налил себе в чашку горячего чая, задумчиво понюхал напиток и отпил глоток. «Вареные листья. Я этого не понимаю, но вкус не так уж плох в такой прохладный день, как сегодня». «Итак, товар. Немедленно». Гест отступил на трясущихся ногах. «Честно, сударь, я понятия не имею, о чем вы говорите». Холсидеец двинулся за ним, держа в одной руке чайную чашку, а в другой — кинжал. Он оттеснил Геста от окон с плотными занавесками, заставив попятиться в угол. У Геста стучало в ушах, Шрамолицей отпил чай и ухмыльнулся. — Я буду слушать, — проговорил он непринужденно, — пока не допью эту чашку. — А потом ты и мой клинок спляшете танец истины. — Я ничего не могу вам сказать, я ничего не знаю. Услышав свой дрожащий голос, Гест его не узнал. «Тогда давай вызовем твоего раба, Седрика. Ведь это он заключил тот договор с Бегости Корридом». Гест лихорадочно соображал Бегости, лысеющий мужчина со зловонным дыханием. «Я вел дела с Бегости Корридом, но это было давно. А Седрик не раб, он мой помощник, и он внезапно понял связь между этими именами» и сообразил, о чем идет речь. Стремительно продолжив, он не спускал глаз с поднятого кинжала, и он меня предал и сбежал с несколькими очень ценными свитками в дождевые чащобы. Он мог самостоятельно заключить сделку с бегасти кородом. Скорее всего, этот жалкий предатель так и сделал. Подозреваю, что он часто вел дела у меня за спиной, втайне от меня. Это Седриком вам надо говорить об этом товаре. Частицы драконьего тела. Вот что ожидал получить от него этот посланец: драконью печень и драконью кровь, кости, зубы и чешую. Кусочки дракона, чтобы приготовить лекарство и излечить древнего, больного и, скорее всего, безумного герцога Колсиды. Недоступные и совершенно незаконные частицы дракона. Во что его втянул Седрик?